Глава 9. Солнце пекло немилосердно, превращая дорожную пыль в мелкую едкую взвесь, которая щекотала ноздри и прилипала к потной коже. Фредерик шел вперед твердым, размеренным шагом человека, знающего, куда и зачем он идет. Да не приходилось прилагать усилия, чтобы не отстать. У плетня под раскидистым каштаном, дававшим тень, мальчишка лет восьми гонял кур, размахивая прутиком. Кудахтанье и взметающиеся клубы пыли казались единственным проявлением жизни в этом полуденном оцепенении. Эй, мальчишка, страж окликнул ребенка. Тот замер, но не ответил. Подскажи, где дом старосты деревни Альберта Хейварда?» Мальчик уставился на них из-под лобья, оценивающе, потом ткнул прутиком в сторону дальнего дома с распахнутыми настежь воротами. Приезжай, Вон тот. Поспешите. Шумно там. Бабка Марта уже полдеревни созвала, распродает все под Покупатель с телегой уже подъехал. Поторопитесь, а то опоздаете. Фредерик кивком поблагодарил за ответ и прибавил шаг. Со двора доносился нарастающий галд. Возле грубого деревянного стола, заставленного скромной утварью, металась полноватая женщина с багровым от натуги лицом. «Десять медиков? Да вы что, с ума сошли? Ее виск резал уши. Да я одна только за доску дубовую вдвое просила. это же память, последнее, что от моего бедного зятя осталось. Ах, горе-то какое! Она прижала к глазам уголок фартука, но хитрые подслеповатые глазки бегали по толпе, прицениваясь. Рядом, в тени старой яблони, стояли мальчики – Их лица были бледны и напряжены, глаза широко раскрыты. С тоской и страхом они следили за тем, как незнакомые люди растаскивают их дом. «Мамушка, перестань", тихо сказал старший. "А ну замолчи", прошипела та, на мгновение оторвавшись от торга. "Не позорь. Что тут происходит?" Фредерик сделал шаг вперед, и его громкий голос перекрыл гвалт, стоящий в дворе. Воцарилась тишина. Все взгляды устремились на высокого незнакомца в дорожной пыли. "А вы кто такой будете?" вызвался один из мужиков, сжимавший в руках деревянный таз. "Я ищу брата, он староста этой деревни, Альберт Хейвард». Слова эти, казалось, обрадовали двух крепких мужчин, прислонившихся к забору. Они переглянулись и неспешно с чувством собственного достоинства подошли поближе. "Брат, ну что ж, отлично", сказал первый, широкоплечий, с мускулистой шеей. "Как раз, кстати, Альберт нам должен приличную сумму". Он протянул несколько потрёпанных листков расписки, заверенной магией. Фредерик взял бумаги, бегло пробежался по ним глазами, не выражая ни удивления, ни гнева, и повторил свой вопрос. Где мой брат? Твой брат, взвизгнула старуха, и ее притворная скорбь мгновенно сменилась яростью. Пройдоха и пустомеля, мою бедную девочку сгубил. Наобещал золотые горы, купил себе должность старосты, а сам только и делал, что в кости до да в карты играл дошло до того, что проиграл последнюю копейку. А неделю назад напился в стельку в кабаке до да по дороге из города упал с лошади и замерз. Лишь утром его нашли без дыханного». «Замерз?» — удивилась Дана. Летом, в жару? На нее уставились как на дурочку. Второй кредитор, помоложе, с колючими глазами, фыркнул. Девушка, вы с луны упали, раз такие вопросы задаете?» Один из кредиторов с удивлением посмотрел на Дану. Если замерз, значит, таким было крайне наказание магии. Сам подписывал, сам обязывался. Селенок у него магических нос, только дождик вызвать до бумажки запечатать. Но и этого хватило, чтобы контракт скрепить. На свои деньги мы ему поверили. Суммы были немалые, без заверения магии никто бы не одолжил. Да если бы не умение вызвать дождь, разве мы с ним связались бы, доверив пост старосты?" крикнул кто-то из деревенских. "Хватит разговоры вести, раскупайте мебель, освобождайте двор". Один из кредиторов, размахивая руками, стал поторапливать присутствующих. "Никто ничего раскупать не будет, дом не продается!» В голосе Фредрика было столько силы и уверенности, что все в один миг замолчали. Все снова замолчали. Ты кто такой, чтобы указывать? Брат? Это еще докажи. А если брат, плати. Выплачу, ровно сказал Фредерик, доставая из сумки увесистый кошель и сверток с документами. Вот подтверждение родства. Два золотых останусь должен. А Фредерик неплохо скопил за время службы, мелькнула мысль в голове у Даны. Кредиторы переглянулись. На их лицах появились довольные ухмылки. Сделка со случайным родственником была выгоднее, чем возня с мебелью. Через месяц вернемся за долгом. Магическую клятву не надо. Не отдашь дом наш. Вот и славно, просияла старуха. радуясь, что избежала долговых обязательств. Марта засеменила к воротам. А вы куда? Железная хватка Фредрика остановила ее. Домой. Она попыталась вырвать рукав. А дети ваши внуки. А теперь они ваши, усмехнулась женщина. Кормите, растите. Магии в них ни капли, определить в богатый дом слугами не получится. Напишите дочери, пусть заберет к себе. Не отставал Фредерик. Да куда я напишу? Думаешь, она мне адрес оставила? В ее словах скользила обида. Уехала и не полслова». А я ее растила, кормила, любила, неблагодарная. Старушка всхлипнула и со злостью добавила: Ты их, дядя, на тебе ответственность, а я женщина старая, лишних денег нет. Дернула рукав, развернулась и ушла. Дана перевела взгляд на мальчиков. Они стояли, сжавшись, пытаясь казаться невозмутимыми. Сколько вам лет, как зовут? Сухо спросил Фредерик. «Фредерик». Мягко вмешалась дана касаясь его руки она присела перед мальчиками чтобы быть с ними на одном уровне не бойтесь мы ваши родственники давайте зайдем в дом и поговорим не нужно с нами сюсюкаться мы уже взрослые меня зовут луи мне шесть лет а это мой брат элвин ему пять. проходите в дом и спасибо что спасли наше имущество мальчик говорил разумно не по годам Неужели из-за асоциально живущего отца им пришлось рано повзрослеть? Спасибо, что приглашаете. Меня зовут Дана, а вашего дядю и моего мужа Фредерик, сказала она, вставая. Мальчики, молча кивнули и вошли в дом. Тут у нас прихожая, слева кухня, справа гостиная, дальше три спальни. Мебель не везде есть, отец время от времени что-нибудь продавал. Вы из дороги есть хотите? Я утром кашу сварил». Пока мало что умею готовить, но каша у меня выходит вкусная. Будете? Луи остановился и посмотрел на вновь приобретенных родственников. Не откажемся, улыбнулась Дана. Позволь мне помочь разогреть. Пока Дана с мальчиками на кухне накрывали незамысловатый обед, Фредерик остался стоять в центре пустой, залитой солнцем гостиной. Его взгляд скользнул по голым стенам и запылённым окнам. Он медленно обернулся, осматривая наследство брата: тихое, пропитанное неудачей и запустением. Ни одна черта его лица не дрогнула.